залоченную карету королевы. Ее сопровождает эскадрон конной гвардии в парадной форме времен битвы при Ватерлоо, драгуны в сверкающих террасах и шлемах с плюмажами. Королевский экипаж с фареитрами в средневековых камзолах и традиционным двигателем в шесть лошадиных сил вместе с почетным эскортом на вороных конях выезжает на Уайтхолл.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 Вестминстерский дворец. Депутаты следуют за гонцом попарно. Глава правительства с лидером оппозиции, министры с соответствующими членами теневого кабинета. По неволье напрашивается сравнение с двумя футбольными командами, которые точно также вратарь с вратарем, нападающие с нападающими выходят на поле стадиона.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 Дорожественное открытие парламента отнюдь не просто колоритная туристская достопримечательность. Маршрут залоченной кареты символичен. Букингемский дворец, Вестминстер, Лайтхолл – все это для англичанина нарицательное понятие, воплощающее схему государственного устройства Великобритании: монархия, парламент, правительство. Палата лордов, где произносится тронная речь, украшена статуями восемнадцати баронов, которые в тысяча двести пятнадцатом году заставили короля Иоанна скрепить своей печатью МагнаКарту, великую хартию вольностей. Эта охранная грамота была первой успешной попыткой феодалов.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 Причем специальным парламентским актом оговорено, что размер этих осигннований автоматически увеличивается по мере роста дороговизны, то есть застрахован от инфляции. Однако цивильный лист составляет примерно лишь треть всех расходов. Правительство сверх того оплачивает содержание и обслуживание персонала Букингемского, Сент-Джеймсского дворцов.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 Вот к чему прежде всего вызывают сверкающие террасы конных гвардейцев и блеск золоченной кареты. Существование монархии способствует утверждению мифа о нейтральности и беспристрастности государственного механизма. Миф о том, будто государство, где служат не интересам определенных классов, а интересам народа в целом. Правительство. по этой версии, подобно королеве, якобы стоит вне борьбы политических партий. о том, как все эти факторы способствуют перераспределению реальной власти между парламентариями Вестминстера и чиновниками Уайтхолла, речь пойдет в следующих главах. Монархия это анахронизм, венчающий британское общество.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 Куда меньше людей, однако осознало, что парламент, этот вечный факел англофилов, последовал за монархией в блестательную импотенцию. Он сохранился как символ демократических преней, давно перестав обладать какой-либо реальной властью. Клаив, Ирвинг, Англия, подлинный Брит. 1974 год.